Глава двадцать девятая Дагласа Макдафа быстро провезли через отделение неотложной помощи прямо в операционную. Он выглядел как сама смерть. Морщинистое лицо начинало покрываться темно-бордовыми кровоподтеками, дыхание было хриплым и поверхностным. По пути в Абердвинский королевский госпиталь в машине скорой помощи сознание к нему не вернулось, он так и лежал с залитым кровью лицом. За всю дорогу до больницы ребята из скорой помощи не сказали Логану ни слова, как только узнали, что это он избил дедушку-пенсионера. Логан, дрожа мелкой дрожью, молча наблюдал за тем, как медицинская сестра подключает отчаянного Дага к целой куче мониторов и приборов, звуком оповещающих о том, как работает сердце старика. Она взглянула на Логана, стоящего возле каталки у ног Дага. «Вы должны выйти отсюда», — сказала она, расстегивая старику рубашку. «Его очень сильно избили». «Я знаю». Логан не стал объявлять, что именно он это сделал. Голос у него был хриплый и болезненный. «Вы родственник?» — спросила медсестра. У нее было очень заботливое профессиональное лицо, когда она осторожно снимала со старика рубашку. «Нет, я офицер полиции, детектив-сержант Макрей. Она остановилась, лицо ее ожесточилось. Надеюсь, вы найдете ублюдка, которое ты сделал, и запрете его на всю жизнь, твердо сказала она, и добавила так избить старого человека. Потом примчался доктор, лысеющий человек низкого роста с усталым лицом и большим блокнотом. Доктора не волновало, что Логан офицер полиции и слуга закона. Все должны покинуть помещение. Надо оценить состояние пациента и назначить лечение. «Его зовут Даглас Макдаф, сказал Логан, стараясь говорить самым скрипучим голосом. «Он главный подозреваемый в деле об убийстве. Считается особо опасным». Медсестра попятилась от каталки, вытирая руки о голубой халат. Ее резиновые перчатки издали противный скрипящий звук, резко выделившийся среди пиканье приборов. Логан осторожно потер шею. «Я оставлю здесь полицейского, чтобы наблюдал за ним», — сказал он, попытавшись сглотнуть слюну. Горло сильно болело. Сестра неуверенно улыбнулась, но доктор уже ощупывал избитое тело Дага. Глубоко вздохнув, она понурилась и вернулась к своим обязанностям. Логан назначил дежурного, который будет находиться у постели отчаянного Дага, и вышел. Холли он чуть не сбил с ног медсестру, толкавшую тележку с лекарствами. Он повернулся, чтобы извиниться, и увидел знакомое лицо. Только в этот раз под глазом у матери Лорны Хендерсон красовался громадный синяк. Она пыталась скрыть его под толстым слоем тонального крема, но кровоподтек все равно был очень заметен. — Вы в порядке? — спросил Логан. Женщина судорожно коснулась рукой опухоли под глазом и через силу улыбнулась. — Да, все хорошо, — сказала она слегка дрожащим голосом. — Лучше не бывает. — А как у вас дела? — Вас кто-то ударил, миссис Хендерсон, — поинтересовался Логан, игнорируя ее вопрос. Она пригладила руками голубой халат, сказала, что нет, никто, а дверь ударилась совершенно случайно, вот и все. Логан выдержал паузу на манер инспектора Инша. Постепенно натянутая улыбка сползла с лица женщины. Она опять стала бледным, с отвисшим двойным подбородком. Кевин заходил. Он начал пить. Она теребила значок со своим именем на халате и не смотрела Логану в глаза. Я думала, он хочет ко мне вернуться. Ну, вы понимаете, что он бросил ту плоскогрудую шлюху. Но он сказал, что это я виновата в том, что Лорна умерла. Что я не должна была высаживать ее из машины. Что это я ее убила. Она посмотрела вверх, слезы на глазах блеснули в свете флуоресцентных ламп. Я попыталась объяснить ему, что нам вдвоем будет легче это преодолеть, заботиться друг о друге, что я все еще люблю его и знаю, что он любит меня. Большая слеза упала с ресницы и покатилась по щеке. Женщина смахнула ее ладонью. Он расстроился и стал кричать еще громче, а потом он... — Я это заслужила. Это я во всем виновата. И он никогда не вернется. Слезы потекли у нее из глаз. Она бросила тележку и убежала. Логан посмотрел ей вслед и вздохнул. Констабль Уатсон сидела в комнате для посетителей, запрокинув голову и прижимая к лицу комок туалетной бумаги. Бумага была ярко-красного цвета. — Как нос? — спросил Логан, опускаясь на пластиковый стул рядом с ней и пытаясь унять сбившую ее дрожь. «Полит — Полит, — сказала она, глядя на него краем глаза и не поднимая головы. — Но я не думаю, что он сломан. — Когда ж пледник? Логан пожал плечами и сразу об этом пожалел. Как остальные? — спросил он. Говорить было тоже очень больно. Констабль Ватсон показала рукой на коридор, ведущий в смотровые кабинеты. «Одному инструктору появляют дёбра. С остальными всё в порядке». Она улыбнулась и вздрогнула. «О! А одному из хозяев выжгли все передние зубы». Она посмотрела, как Логан трёт рукой шею уже третий раз с того момента, как сел рядом с ней на стол. «А вы как?» Логан расстегнул воротник рубашки и продемонстрировал шею во всей странгуляционной красоте. Ватсон снова вздрогнула, на этот раз при виде шеи Логана. Фиолетовые и ярко-красные отпечатки пальцев отчаянного Дага отчетливо выделялись на бледной коже. Два громадных синяка появились по обеим сторонам шеи, как раз там, где пальцы старика пытались выдавить из Логана жизнь. Господи, как это случилось? Я споткнулся, упал и пытался встать. Логан снова начал тереть шею. А мистер Макдав был против. Перед его глазами снова блеснуло лезвие ножа. Логан снова передернуло. — Стадо и ублюдок! Логан почти улыбнулся. Так приятно было, что кто-то тебя поддерживает. Просто для разнообразия. Инспектор Инш такого понимания не проявил. Когда они вернулись в штаб-квартиру, Логан с очередным пакетом различных обезболивающих таблеток оконстабливаться с заверениями, что ее нос не сломан, дежурный сержант сообщил, Логану вызывают к инспектору Иншу немедленно. Инспектор стоял лицом к окну, сложив руки за спиной, его лысая голова сверкала под светом ламп. Логан вошел, и инж смотрел на медленно падающий снег. — Что, черт возьми, вы делаете, сержант? — сказал он. — Что вы себя позволяете? Логан в очередной раз потер шею и сказал, что пытался арестовать убийцу Джорди Стефансона. Индж вздохнул. — Сержант! Вы только что до полусмерти избили старого человека. Он без сознания. В больнице говорят, что его состояние очень серьезное. А что, он, если он умрет? Можете представить, что будет в завтрашних газетах? Полицейский забил пенсионера до смерти. О чем вы думали? Логан прокашивался, но лучше бы он этого не делал. Очень больно. Я. Я защищался. Инш резко повернулся, его лицо было свекольно-красного цвета. «Разумное применение силы не включает в себя забивание старика, да...» Он замолчал, увидев покрытую синяками шею Логана. Потом спросил, «Что случилось?» «Ватсон впал в любовный экстаз?» «Мистер Макдав пытался задушить меня, сэр». «Именно поэтому вы ударили его?» Логан кивнул и поежился. Это был единственный способ его остановить. Дрожащей рукой он достал из кармана прозрачный пластиковый пакет и положил на стол инспектора Инша. В пакете был нож с выкидным резвием. Он собирался меня нашинковать. Инш поднял пакет, повертел, осматривая нож со всех сторон. — Приятно видеть, что кто-то держится традиций, сказал он, глядя Логану прямо в глаза. Возможно, вас отстранят от работы на время проведения расследования. Если отчаянный дак выдвинет против вас обвинение, он пожал плечами. Вы сами понимаете, что у нас происходит. Плохой пиар нам больше не нужен. Он намеревался убить меня. Вы почти до смерти забили ппс слоган Вы понимаете, пенсионера по старости. И неважно, почему вы это сделали. Они увидят только полицейскую жестокость в самом наихудшем виде. Логан не верил своим ушам. — Вы что, сдадите меня? — Сержант! — Профессиональные стандарты ничего не позволят мне сделать! Это дело уже не в моих руках! В комнате для оперативных совещаний не было никого, кроме Логана с его бумагами. Он сидел в полутьме, на столе стояла чашка холодного кофе и лежал полупустой пакетик с шоколадными конфетами. Логан все время отчаянно пытался унять бившую его дрожь — нож. Логан провел рукой по лицу. Он уже давно не вспоминал о той ночи, о том, как лежал на крыше многоэтажного дома почти без сознания, а Энгус Робертсон все бил и бил его ножом, бил, бил, с отчаянным Дагом магдафом все это внезапно вернулось. Логан заполнил все формы, объяснил, почему он отправил старика-пенсионера в больницу. Он провел чудесные полтора часа тет а -тет с инспектором Напье, который, мрачно глядя на него, задавал наводящие вопросы и в конце ясно дал понять, что будет дальше. Оставалось только сидеть и ждать, когда ему скажут, что он отстранен от должности. Всего неделю, как приступил к работе, а карьера уже пошла коту под хвост. «А ведь он не виноват!» Логан вздохнул и посмотрел на мертвое лицо Джорде Стефансона. «И что более всего неприятно, отчаянному Дагу сейчас будет еще труднее предъявить обвинение. Присяжные увидят несчастного старика, избитого полицейскими, которые подозревали его в убийстве Эдинбургского бандита». «Как этот старик мог кого-нибудь убить? Он такой слабый!» «Да прокурор к этому делу напущенный выстрел не подойдет!» Голова Логана начала опускаться вперед, все ниже и ниже, пока не упала на пачку бумаг. «Черт!» — он еще раз стукнул головой об стол. «Черт!» — еще, еще, еще раз. Все время приговаривая «черт!» — «черт!» — «черт!» Его привел в чувство звонок мобильного телефона. Логан вздохнул, достал телефон из кармана, приложил к уху, сказал «Логан...» «Детектив-сержант Макрей? Это Элис Келли, мы встречались с вами вчера, вы искали мистера Филипса. Логан внезапно вспомнил старомодно одетую женщину-констабля с большим количеством колец на пальцах. «Да, здравствуйте». Он запнулся, напрягся... Что вы имели в виду, когда спросили, искал ли я Филипса, Где он? Ну, тут такое дело. Пауза. Детектив Харрис вышел в магазин купить пинту молока и печенья, а я была в душе. Только не говорите мне, что вы его упустили. Нет, мы, конечно же, его не упустили. Он, наверное, просто вышел погулять. И вернется, как только стемнеет. Логан посмотрел на часы. Была половина четвертого, и уже стемнело. Вы его искали? «Детектив Харрис пошел его искать, а я осталась здесь, на случай, если он вернется». Логан снова уронил голову на стол. «Алло! Алло! Что-то случилось?» «Филипс не вернется», — произнес он сквозь зубы. «Вы доложили про его исчезновение?» «Еще одна пауза». «О, Господи! Ладно, я сам сообщу». «А что мне делать?» Логан был джентльменом и не сказал. Через десять минут каждая патрульная машина получила оповещение о том, что нужно внимательно смотреть, не появится ли где-нибудь на улицах труповоз. Логану не нужно было обладать сверхъестественными способностями, чтобы сказать, где надо искать труповоза. Тот пойдет к себе на фирму, к своим хранилищам, полным мертвых вещей. Это будет не близкий путь от кульца до Самерхил, да еще в снегопад, но труповоз привык много ходить пешком. Толкая перед собой передвижной морг вдоль шоссе и городских дорог, подбирая по пути мертвых животных. Бернард Данкен Филлипс далеко не ушел. Три с половиной часа спустя он был найден в луже медленно замерзающей крови в Хаизлхэдском. Лесопарк. Лесопарк был черно-белый, как в страшной сказке. Изогнутые стволы и ветви старых деревьев оброслись снегом. Через центр лесопарка проходила извилистая однополосная дорога. Логан вел по ней машину, сбросив скорость. Он опасался врезаться в дерево в результате заноса. Примерно в полутора милях от въезда в лесопарк находилась утрамбованная за многие годы земляная площадка, служившая стоянкой для машин. Сейчас она была покрыта снегом. В центре площадки выселся одинокий бук, облепленный снегом. Вокруг дерева бродили полицейские, казалось, без определенной цели, и выдыхали в холодный воздух облачка пара и отмораживали задницы. Логан припарковался около грязного фургона криминалистов, заглушил мотор и вышел из машины, ступив на скользкий утоптанный снег. Холодный ветер тут же ударил по лицу, как пощечина. Зябко ежись, Логан подошел к палатке криминалистов, моля бога, чтобы внутри было немного теплее. Внутри теплее не было. Кровь растекалась из центра палатки, где образовалось красное озерцо, в котором блестели ледяные кристаллы. Повсюду виднелись следы, и был заметен отпечаток человеческого тела, лежащего поперек загустевшей лужи крови. Когда труповоза нашли, он лежал на боку. Жизнь выходила из него на снег вместе с кровью. Логан схватил за руку фотографа. Это был Билли, лысеющий фанат футбольного клуба «Абердин». Билли и фотографировал быстро, в одно касание. На нем была вечная красно-белая бейсболка. «Где тело?» — спросил Логан. «Нет ложки?» — ответил Билли. «Не понял. Он не умер!» — фотограф взглянул на темно-красное пятно, потом на Логана. «Пока еще!» Так Логан второй раз за день оказался в Абердинском королевском госпитале. Бернард Данкон Филлипс поступил с травмой головы, сломанными ребрами и руками, переломом ноги, сломанными пальцами и ушибленными ранами по всему телу, полученными в результате множественных ударов тупым тяжелым предметом. Его немедленно отправили в хирургию, но в этот раз толпа сделала свое дело хорошо. Все были уверены, что труповоз не выживет. Логан сидел в больнице. И ждал, поскольку идти ему, в общем-то, было некуда. Возвращаться в штаб-квартиру и ждать официального сообщения об отставке не хотелось. А здесь, да еще с выключенным мобильным телефоном, можно было притвориться, что ничего не произошло. Спустя четыре часа появилась суровая медицинская сестра и повела Логана по запутанным коридорам в палату реанимации. Доктор, который занимался отчаянным дагом, стоял у кровати труповоза и читал его историю болезни. «Как он?» — спросил Логан. Доктор поднял глаза от бумаг. «Вы опять тут?» Логан взглянул на забинтованную фигуру. «Все действительно так плохо?» «Ну...» — доктор вздохнул. «У него повреждение мозга. Мы пока не знаем, насколько это серьезно. Состояние пока стабильное». Они молча понаблюдали за тем, как прерывисто дышит труповоз. — У него есть хотя бы небольшой шанс, — наконец сказал Логан. Доктор пожал плечами. — Полагаю, мы вовремя справились со внутренним кровотечением. Однако могу сказать абсолютно точно, детей у него больше никогда не будет. Оба яичка в смятку. Но жить будет. Логан поморщился и спросил, а как состояние того человека, которого привезли раньше? — — Мистер Макдафа не очень хорошо, — ответил врач. — Можно сказать, совсем не хорошо, но он выкарабкается. — Боюсь, не могу это с вами обсуждать, понимаете? Врачебная тайна. Попробуйте с ним поговорить. — Хорошо, попробую. — Только не сегодня, — добавил доктор. — Он очень старый человек и так много пережил за сегодняшний день. А сейчас почти полночь, пусть он поспит. Он поднял налога на грустные глаза. — Поверьте мне, он никуда не убежит. Снег прекратился, небо слегка прояснилось, оно стало похоже на плошку с чернилами, но звезд не было видно из-за света уличных фонарей. Логан вышел из больницы и прошел к разъездной машине, припаркованной недалеко от входа. Когда он сел в машину, лобовое стекло моментально запотело изнутри. Логан достал из кармана мобильный телефон, можно музыку послушать, в такое время вряд ли кто-нибудь ему позвонит. В почтовом ящике было пять сообщений, четыре от Корина Миллера, который безуспешно пытался узнать, что случилось с труповозом, пятая прислала констебль Джеки Ватсон, она предлагала, если у него нет каких-нибудь серьезных дел, если он захочет, сходить в кино или зайти куда-нибудь выпить, потому что день был трудный или просто прогуляться, и просила сообщить, что он решит. Сообщение было получено в восемь вечера. Именно в это время Логан ждал, когда труповоза вывезут из операционной. Он набрал номер Джеки. Понятно, что было поздно, уже за полночь, но, может быть, и не совсем поздно. Гудки шли и шли. Наконец металлический голос сообщил, что набранный номер не отвечает, и порекомендовал позвонить позже. Второй раз за день Логан несколько раз чертыхнулся, сопровождая каждое ругательное слово ударом головой об руль. День явно не сложился. Когда лобовое стекло наконец высохло, Логан завел мотор, развернул машину и в самом отвратительном настроении выехал с больничной парковки. Стиснув зубы, ударил на перекрестке по тормозам, со злорадным удовольствием ощущая, как резко дернулась машина, как будто задние колеса захотели обогнать передние. Вдавил в пол педаль газа, машину занесло, притормозил, выровнял машину, выехал на нужную полосу, повернул и вырулил на главную дорогу. Впереди на светофоре стоял грузовик — И Логан ощутил внезапное желание нажать на газ и врезаться ему взад, но не нажал. Вместо этого тихо выругался и сбросил скорость. В кармане пиджака засигналил мобильник, и Логан взрогнул от неожиданности. «Наверное, Джеки Ватсон ему отзванивает». Ухмыльнувшись, он вытащил телефон из кармана и поднес к уху. «Алло!» — сказал он, стараясь придать голосу максимум оптимизма. «Лас, это ты?» — спросил Колин Миллер. «Лас, я пытался связаться с тобой несколько часов подряд, приятель». Логан прижимал к уху телефон, следя за тем, как красный сигнал светофора сменяется желтым. «Знаю. Я получил твои сообщения». Они все говно из строповоза вышиблю, ты слышал? Что случилось? Доводились информацией? «Нет». «Что? Да брось ты, я думал, мы с тобой друзья!» Логан хмуро посмотрел на дорогу. «После всего, что ты сделал, никакой ты мне нахрен не друг больше!» «Молчание!» «После того, что я сделал?» — с удивлением произнес Миллер. «О чем ты говоришь? Я больше не трогаю твоего театрального шефа и не буду трогать!» «Статью, о которой ты просил, я написал и ее опубликовали!» «А чего еще ты хочешь, черт возьми?» Наконец зажегся зеленый сигнал, грузовик тронулся, оставив позади Логана в разъездной машине. «Ты всем рассказал, что мы нашли тело Питера Ламли». «Ну и что, вы его нашли, а я...» «Он должен был вернуться, убийца. Он должен был вернуться, и мы хотели поймать его». «Что? Он спрятал тело и собирался вернуться к нему. Но поскольку ты расплескал свою статейку по всей первой чертовой странице, он теперь все знает и больше туда не придет». И он все еще на свободе, а ты обосрал единственную возможность поймать этого ублюдка. Следующий ребенок пропадет по твоей вине, ты понял? Мы могли поймать убийцу. Опять молчание. Господи, лас! Наконец заговорил Миллер так тихо, что Логан едва различал слова. Я не знал. Если бы я знал, я ни слова не опубликовал бы. Мне очень жаль. Репортер говорил так, будто действительно сожалел. Логан глубоко вздохнул, завел машину и сказал, — Ты должен назвать имя информатора. — Лас, ты знаешь, что я не могу этого сделать. — Я не могу. Со вздохом Логан миновал переезд и направился в город. — Слушай, Лас, я почти закончил. Если хочешь, давай встретимся. Выпьем немного. В районе доков еще открыто. — Я угощаю. Логан отказался и прервал соединение. Он припарковал разъездную машину напротив дома и поднялся по ступенькам. В квартире было холодно. Он включил отопление, сел в кресло и, наблюдая за мерцанием огней, в окне начал себя жалеть. В темноте мигал сигнальный огонек автоответчика. Логан проверил сообщения. Все они были от Миллера и ни одного сообщения от констеблю Она не позвонила, чтобы сказать, что ждет его дома, полуодетая, с бутылкой шампанского, а, может быть, и с сэндвичем. Желудок громко забурчал. Шел первый час ночи, а у Логана после завтрака во рту ни крошки не было, не считая горсти шоколадных конфет и болеутоляющих таблеток. Он прошел в кухню, нашел пакет печенья и бутылку Шираза, вскрыл пакет и откупорил бутылку. Наполнил большой бокал красным вином, сунул в рот шоколадное печенье и прошел в гостиную предаваться грусти и печали, не употреблять с алкоголем, проговорил Логан вслух и поприветствовал бокалом вина свое отражение в окне гостиной. Он почти допил второй бокал вина, когда в дверь позвонили. Бормоча ругательство, Логан вылез из кресла, подошел к окну и увидел знакомую крутую тачку, стоявшую поперек дороги. Колин Миллер. Репортер стоял у крыльца с сокрушенным видом и двумя большими пакетами. «Что тебе надо?» — спросил Логан. «Эй, послушай! Я понимаю, что у тебя дерьмовое настроение, но я же не нарочно Если бы я знал, я и рта не раскрыл бы. Мне очень, не очень жаль!» С извиняющейся улыбкой он протянул пакеты. «Отношение в знак заключения мира». Они расположились в кухне. Миллер добавил к Логановскому Ширазу бутылку шардоне и целый набор из пластиковых тарелочек и баночек, из которых просачивался дразнящий и острый аромат тайской кухни. «Я знаю хозяина», — сказал Миллер, выкладывая на тарелки тигровые креветки в карри. Оказал его несколько услуг, когда жил в Глазго. «И закрывается он поздно». Логану пришлось признать, что еда была вкусная. Значительно лучше, чем шоколадное печенье с красным вином. — Значит, ты проделал весь этот путь под снегом, чтобы накормить меня? — с иронией спросил он. — Забавно, что ты об этом говоришь. Миллер выложил на тарелку жареную лапшу. — Знаешь, я стою перед моральной дилеммой, если так можно выразиться. Вилка с куском цыпленка замерла на полпути к рту Логана. — Я так и знал, — кивнул он. Спокойно, Тигр, улыбнулся Миллер. Моральная дилемма вот в чем. У меня есть одна криминальная история, но сто пудов, если они написать карьера, кое-кого может разрушиться. Логан удивленно поднял бровь. Принимая во внимание, как ты выставил инспектора Инша. Я просто удивляюсь, что ты ждал так долго до сегодняшнего вечера. Да, ты прав. Проблема в том, что мне нравится, парень, чья карьера будет разрушена. Логан положил в рот кусочек острого цыпленка и проговорил. «Ну и что это за история?» «Местный герой полицейский. Насмерть забил. Старика-пенсионер».